Настоящая крепость, — подумал Керн. Он почти не сомневался, что его отец все еще обитает здесь, иначе хозяйка не стала бы его расспрашивать. Дверь отворилась. Плотная чешка, краснощекая и широколицая, оглядела его с головы до ног. Я хотел бы повидать господина Керна. Керна? Не знаю такого. Тут он не живет. Господина Зигмунда Керна. А меня зовут Людвиг Керн. Вот как... Женщина смерила его недоверчивым взглядом. Это всякий может сказать. Керн извлек из кармана свой вид на жительство. Вот, взгляните, пожалуйста, на эту бумагу. По ошибке в ней проставлено неправильное имя, но прочитайте фамилию. Женщина внимательно изучала документ. Это длилось долго. Потом вернула его. Родственник? Да. Керну не хотелось говорить больше. Что-то удерживало его. Теперь он не сомневался, что что его отец здесь. Наконец хозяйка решилась. У меня он не живет, отрезала она. Хорошо, сказал Керн. Тогда запомните мой адрес. Отель Бристоль. В Праге я пробуду всего несколько дней. Перед отъездом я бы хотел повидать господина Зигмунда Керна. Мне нужно передать ему кое-что. Добавил он, многозначительно посмотрев на хозяйку. Вот как? Да. Значит, отель Бристоль. Людвиг Керн. Всего хорошего. Он спустился по лестнице. Господи, подумал он, настоящий цербер охраняет отца. Впрочем, лучше охранять, чем предать. Он вернулся в парфюмерный магазин. Хозяин бросился к нему. Нашли вы своего отца? На его лице было написано любопытство человека, который не желает упустить ни одной сенсации. Еще нет, ответил Керн с внезапным чувством неприязни. Но он живет там. Просто не застал его. Ведь надо же. И чего только не бывает на свете. Хозяин положил руки на стол и начал было пространно рассуждать о странных случайностях в жизни людей. «Для вас, иммигрантов все это не так», — сказал Керн. «Для нас случайность совсем другое. Это когда вдруг происходит нечто вполне нормальное, как насчет туалетной воды. Для начала могу взять только шесть плаконов. На остальное пока не хватит денег. Какова скидка?» На мгновение хозяин задумался. Затем великодушно объявил 35%. Такое случается не каждый день. Хорошо. Керн расплатился. Провизор упаковал флаконы. Между тем женщина, которую звали Берта, подошла поближе, чтобы посмотреть на молодого человека, нашедшего своего отца. Ее челюсти шевелились, словно она что-то жевала. «И еще хочу сказать», — заметил хозяин, «что эта туалетная вода очень хороша. Правда, очень хороша». Благодарю, Керн взял пакет, надеюсь вскоре прийти и за остальными флаконами. Керн вернулся в отель. Войдя в свой номер, развернул пакет и положил в портфель два флакона туалетной воды, несколько кусков мыла и десяток пузырьков с дешевыми духами. Хотелось сразу же попытаться продать что-нибудь. Он открыл дверь в коридор и увидел, что из соседней комнаты вышла девушка среднего роста в светлом платье. подмышкой она держала пачку книг. Сначала Керн не обратил на нее внимания, а Он обдумывал, какую бы назначить цену на туалетную воду. Но вдруг он сообразил, что девушка вышла из той самой комнаты, куда он по ошибке забрел ночью. Керн остановился. Он испугался. Вдруг она узнает его. Не оборачиваясь, девушка пошла вниз по лестнице. Керн постоял еще немного и затем быстро зашагал по коридору вслед за ней. Очень захотелось узнать, какое у нее лицо. Спустившись вниз, он осмотрелся. Девушки нигде не было видно. Он вышел из парадного и поглядел направо и налево. Никого. На пустынную улицу падал неяркий, словно пыльный свет. Две овчарки играли на мостовой. Керн вернулся в отель. «Никто не выходил только что?» — спросил он портье, исполнявшего также обязанности Кёльнера и Рассыльного. «Кроме вас никто?» — портье выжидательно уставился на Керна. Ему казалось, что его шутка должна вызвать взрыв неудержимого хохота. Керн не рассмеялся. «Я имею в виду девушку», — сказал он, — «молодую даму». «Дамы здесь не живут, хмуро», — ответил портье, оскорбленный недооценкой его блистательного остроумия. «Только женщины. Значит, никто не вышел. Вы что, из полиции? Зачем вам такие подробности?» Теперь в голосе портье звучала открытая враждебность. Керн удивленно посмотрел на него, не понимая, чем тот недоволен. Достав из кармана пачку сигарет, он предложил ему закурить. «Благодарю», — ледяным тоном процедил парень курю сигареты получше охотно верю кержен спрятал сигареты он постоял еще с минуту прикидывая куда же могла деваться девушка